Голова вторая. Как же болит голова. Это началось ещё в поезде. Вагон постоянно мотало из стороны в сторону на стыках. Эта сволочь подпрыгивала, как лошадь на скачках, словно брала очередное препятствие. Глаза уже второй день в кучу. В бутырки постарались «Все, я теперь ни на сантиметр не сдвинусь, пока голова не пройдет». Сегодня она как-то особенно стала болеть. При сотрясении болит в районе лба и висках, а теперь боль переместилась в затылок. Глаза неохота открывать. «Так полежу», — решил я. «Странно, подъем в шесть вроде должен быть, и свет не горит». «Не горит?» Я открыл глаза. «Странно, подъем в шесть вроде должен быть, и свет не горит». Ну да, по газ, значит, всё-таки выключили, дали поспать нормально. Хотя тена них это не похоже. Была бы их воля Виртухаи вообще бы спать не давали. Одного так пытали при мне. А уж такие развлечения, как отпинать в коридоре и сообщать человека в наручниках, для них обычное дело. Пахнет немного странно, кислым чем-то, вроде позавчерашних щей. Газ Не похоже. Нет, не знаю даже чем. Как же хорошо вот так лежать и ничего не делать. Работать не буду. Пошли не в жопу. Буду спать есть и... Ну, вы поняли. Я на ПЖ. Смешно, конечно, звучит. Скоро на стенку полезу, но я пока... Пока посплю еще. Что за звук? Урчит пыль. Кто то так, как кот, ичавкает. Проспал завтрак, ужин не дали, завтрак проспал. Я медленно повернул голову, посмотреть, кому там так вкусно и чуть не сходил под себя. Толя Люда ед, аккуратно и нежно обгладывал Витю. Тот не шевелился, похоже, уже всё отсидел своё. Жилудок скрутило и согнуло пополам. Не знаю, что там больше было сотрясение мозга или природной брезгливости, но меня вырвало на пол. Толя повернулся ко мне и улыбнулся окровавленным ртом. Что у него с зубами? Как будто заострились. Фу, какая гадость! Я поспешно сел на шконки. В голове кто-то взорвал гранату, и я обхватил ее руками, пытаясь удержать на месте... Меня вырвало еще раз почти на сухую. И хорошо, что не кормили вчера. Толя заурчал еще громче, перейдя ко второй руке. Я встал и сделал несколько неуверенных шагов и стал трясти решетку, пытаясь дотянуться до двери. — Эй, открывай, начальник! У нас труп в камере и людоед! Спятил, похоже! Открывай — Открывай! Так я долбил минуту. 5, потом прислушался. Тика. Ну, кроме Толи, конечно. Тот вошёл в роль и уже заканчивал вторую руку. Я опять стал трясти решётку и орать во всю мощь лёгких. На меня бездыка уставился глазок двери. Никого с той стороны не было. Обессилев, я повернулся посмотреть, как дело у Толи и обомлел. Витя ему надоел. Тот лежал пластом, не отвечая на его ухаживания, и он заинтересовался мной, тёплым, крикливым, подвижным. Сама площадь камеры не располагала к активным играм. Бежать было некуда. Ну что же, плюс один, как любил говорить Валька, придётся мочить или он меня сожрёт. Нежно. оттолкнувшись от решётки, я двумя ногами врезал толику в грудину. по моим подсчётам, хлипкий мужичок должен был отлететь как пушечное ядро, размазав остатки своих мозгов по другой решётке, но каково было моё удивление, когда он даже не шелохнулся, ль удаёт, а склабился, показав крупные острые зубы, между ними застряла плоть Вити Меня опять стало подташнивать. Толик, растаяв в своей руки с неестественно длинными когтями на пальцах, сделал ещё шаг. Я отступил, уперевшись спиной в решётку. Его даже ударить нечем, подумал я. Всё прикручено к полу. И здесь почти одновременно произошли два события, в результате которых я остался жить. Во-первых, На койке очнулся Витя, что само по себе окончательно поставило меня в тупик. Он с удивлением посмотрел на свои руки и завыл обиженным тоном. Ну, конечно, я бы тоже расстроился. Бля. Просыпаешься такой, а тебе уже лицо обглодали. Он вскочил и тут же набросился на толик сзади, отхватил ему с ходу полууха. Толик тут же потерял ко мне интерес и тоже вцепился Витя в ключицу, довольно урча, они занялись друг другом. Я уже перестал что-либо понимать. И где же эти вертуха и когда они так нужны? Я согласен был даже на массаж спины резиновыми палками, лишь бы они вытащили меня отсюда. Ведь слепому было ясно, ж, когда они разорвут свои объятия. то оба набросятся на меня, и тогда все. Олежка станет завтраком. У меня перед глазами возникла бабушка в перетнике на кухне с половником в руке. Тебе с потрошками суп наливать? Я почувствовал, что отрубаюсь, как сзади меня подхватили чьи-то руки и грубо, как морковку из грядки, выдернули в коридор. Ну чего, громо, внерничаешь так, решётку трясёшь, материшься, в карцер захотел? Там, шёпотом произнёс я, указывая на камеру, из которой меня только что выволок прапорщик. Да знаю, знаю, здесь в каждой камере такой цирк, даже наши набросились вдруг на друга. Не знаешь, что это? Хэллоуин не слышал, что ли? Я даже смог пошутить. Что? На прапорщика было страшно смотреть, выбираться надо, пока не еле ноги переставляют. Здоровая мысль только я в одной пижаме, показал я на свою полосатую робу, выдаваемую на особом режиме. В дежурке есть форма, пошли. Возражать я не стал, тем более о заломоей руке причитать, что мусорскую за падлу одевать. Бушлаты очень, кстати, тёплые. Судя по легкому снежку на траве, ночью уже были заморозки. Это в середине августа. Ну-ну, чего-то не так. И это «не так» нравилось мне все меньше. Пробежав без остановки через все двери, мы оказались в дежурке. Дверь в нее была заперта и открывалась внутрь. Прапор с разбегу вынес ее своим гигантским телом и вроде бы даже не заметил ее. Внутри нас поджидал дежурный. Ну, как дежурный? Дежурить он уже не собирался, а вместо доклада кинулся на прапорщика в надежде отхватить от его ягодицы кусок пожирнее. Огромный с мою голову кулак помешал его легкомысленному замыслу, и приземистый солдатик отлетел в стенку. Вот ведь силище, а я даже сдвинуть не смог с места Толика. Даже зависть взяла. Дежурный потерял к нам интерес и злобно косясь на прапорщика, стал усердно рассматривать свои ногти. "Не стой, хватай вещи". Сам он судорожно пытался открыть сейф. Наконец ему это удалось, и он пошаривая выдёмы из-под пистлет Макарова и две полные обоймы. "Как ты вовремя нашёл сапоги и даже в лес в них босыми ногами, накинул бушлат слычкам младшего сержантского вешника и офицерскую зимнюю шапку?" Штанов я не нашёл, зато вытащил из-под стола топор. Хоть сейчас тебе на лесозаготовку отправляй, красавец, бегом марш отсюда. Наши мысли совпали, и мы пулей выскочили в небольшой двор. На улице водили хоровод три охранника и один заключённый, причём заключённый был ростом с прапорщика, с неестественно согнутыми в локтях руками. Продвигался он тоже странно, подпрыгивал и пролетал метра 3-4 по двору. Именно это он и исполнил, вцепившись на моих глазах в горло охраннику. Другие пошли за нами. Медленно переставляя ноги, они были похожи на механических кукол, пытавшихся догнать нас. Но мы ждать не стали. Прапор достал ключи, и быстро отпер дверь. Мы выскочили из локалки и оказались около стены. «Постой здесь, я слазаю на вышку, там должен быть автомат. На вот, держи!» Он сунул мне в руки пистолет и две обоймы. «Не стреляй только в спину, один не уйдешь все равно!» «Чего я на дурака похож?» – как-то неуверенно сказал я. «Стрелять я не собирался, но мне не понравилась фраза про то, что один не выйду. Эти зомби повсюду, что ли?» Военный быстро вскарабкался на вышку, что при его комплекции было неестественно. Вниз он спустился минут через пять, внимательно оглядев в бинокль окружающая нас пространство. «Могу поздравить тебя, Громов Олег Иванович, с досрочным, мать его, освобождением. В поселке на Сладком, похоже, тоже никого не осталось в живых. Бродят одни такие же, как эти». Он ткнул стволом на игривых зомби, Кстати, тот, который прыгал дальше всех, поймал всё же себе очередную игрушку и теперь рвал её на части острыми зубами. Сладкам остров так называется. Пошли отсюда. Он передёрнул затвор и одиночным выстрелом выстрелил в голову охраннику, который подкапывал решётку, чтобы выбраться из локалки. Отличный, к слову сказать, выстрел. Пол башки как-то не бывало, и его коллега даже не обратил внимания на столь досадное происшествие, продолжив копать. «Ты понимаешь чего-нибудь?» «Если тебе интересно мое мнение, то нам стоит покинуть этот гостеприимный монастырь», — ответил я, думая о том, что очень хочу есть. «Есть чего-то хочется». Не знаю, что это, возможно, заражение, но ты прав, пошли. Заскочен там в магазин. У меня денег нет. Смешная шутка. А ты, счастливец Громов? Прапорщик шёл быстрыми шагами, озираясь по сторонам. Наконец мы миновали КПП и оказались на дощатых подмостках, единственный путь из этой обители. А тебя как зовут? Миша, Михаил Петрович Луыков. Прапорщик внутренних войск Медведь представился мой провожатый. "Как же ты, Миша, в Мен так-то оказался?" поинтересовался я. "Здесь всё вокруг колонией крутится. Леспромхоз был так закрыли, до города далеко не наездишься, и там с работой тоже туго, свои хватает. А здесь что? Вашего брата пасти, чтобы не сбежали, хотя я не припомню таких" «Деньги регулярно, пенсии опять же. Уже через год. Половина поселка вас охраняет, другая за колонией присматривает. Обслуга, доставка, ремонт». «Здорово вы устроились!» «Уж получше, чем ты», — ухмыльнулся Миша-медведь. «А что я? Я теперь на свободе!» Обвел руками окружающее себя пространство и глубоко выдохнул морозный воздух. Ну, конечно, я тебя до ближайшего поста доведу и сдам властям. Суха пообещал прапорщик. Не боишься, что я сейчас тебя хлопну? Я перезарядил пистолет. Шучу. Не знаю, что здесь такое нас накрыло, но сдавать тебя некому, махнул он рукой. Спасибо, интересно шутишь. Если что, я успею. Не забудь, шестым будешь. Потряс я Макаровым Остынь, смотри, вон вперёд лучше, посёлок как вымер. Медведь прильнул к окулярам бинокля. Надо машину искать. Есть у вас в посёлке машины? Легковых было несколько. Идём к магазину, а вернее, даже бежим, и припустился вперёд. Пожрать я люблю, и нещадно натирая босые ноги в кирзовых сапогах, я помчался за ним. По пути навстретилось несколько зомби. Тиц не было, хотя вчера, когда нас вели по мосткам, десятки ворон кружились стант головой, одна умудрилась даже насрать на солдатика. По моим подсчётам, сейчас должно быть часов 8 утра, а небо говорило об обратном. Над посёлком сгущались сумерки. Значит, уже вечер, а чёры тогда не зажигают свет? Странно всё это. Миша был местный и к магазину вывел на прямки, проскочив пару дворов насквозь. Людей попрежнему вид на небо. Кое-где валялись обглоданные трупы и несколько возбуждённых собак. Свинцовое низкое небо и холодный пронизывающий ветер совершенно перевернули моё мировосприятие, но не может так быть в августе. Мы же находимся на широте Питера, а по замашкам здесь уже глубокий октябрь. Вскоре вышли на широкую улицу к магазину. Он представлял собой одноэтажное строение метров в пятьдесят длиной. На нас смотрели десяток разбитых окон, движения за ними не было. Рядом стоял грибок остановки автобуса, на земле валялась чья-то сумка с вытекающим из нее молоком. Ветер гонял по земле обрывки газет и каких-то тряпок. в конце улицы маячили несколько теней, но до них было метров 100. Стрелять мы не стали, дабы не привлекать внимания. Если они доберутся до нас, то в самом магазине был разгром. Мятые консервы валялись на полу, всё, что было в стекле разбилось и теперь хлюпало под ногами. Хлеб и сахар не тронули, а также крупу Всё это стояло на своих местах, а также водка и вино, но меня сейчас больше интересовала банка тушёнки, а лучше две и краюха чёрного хлеба. Пить при сотрясении не следовало, но грамм 100 за досрочное освобождение в итоге я себе разрешил. Пожрал, медведь жевал тульский пряник. Надо с собой взять мало ли что, не известно, как далеко нам идти. Может, это бактериологическое оружие, предположил я. В одном фильме видел, как скинули бомбу, и люди стали так же превращаться. «Брехня!» – махнул рукой прапор. «Ничего не взрывалось. Я уснул в три ночи, после того, как весь ваш этап распихали. Гроза, да, была, сверкала так под утро, что, мама дорогая, думал, северное сияние началось. Хотя у нас-то его не видать». Это надо севернее ехать смотреть. Август к тому же пахло сильно какой-то дрянью, химией кислой. Вот, я же говорю, химия. Тогда почему мы с тобой живые? Ты же в Москве чучёный наверняка. Расскажи. Слушай, мне как лампочку такие же москвичи, как и ты, стрехнули. Я всё забыл. Сотрясение у меня, понимаешь? Вот и я и говорю. Ни хрена вы не знаете, только вид делаете, что крутые. Причём здесь это вообще? Сам по суди гроза в августе это нормально для вас? Не. -а». Медведь взял с прилавка второй пряник. Судя по его животу, он сожрёт в конце и сам прилавок. Сияние, опять же, запах, химия, зомби всё одно к одному. Химическое оружие, точняк, заключил я. Голова ещё болит и страшно хочется пить. Вот-вот, сказал я, вставая с прилавка, как в подсобке что-то громыхнуло. Мы с медведем обеспокоенно переглянулись. Он, выставив вперёд автомат, медленными шагами стал продвигаться к центру, туда, где за прилавком был вход в подсобку. Сам дверной проём был занавешен свисающими пластиковыми полосами зелёного цвета. Они колыхались от ветра, гуляющего по магазину из завыбитых стёкол. От одной из них как раз скрипнула под сапогом медведя. Он передёрнул затвор, поставив предохранительно одиночную стрельбу, сделал два шага и повернул ствол к проёму. "Выходи кто там, или открываю огонь. Считаю до трёх. 3!" гаркнул медведь. "Нет, нет, иду", раздался женский голос. Из-под субки, пригибаясь, выскочила девушка. Наташка, ты что ли? Медведь опустил автомат. Я? Ты чё ж чуть не застрелил меня? осуждающе сказала молоденькая девушка, почти девчонка. Сама видишь, кто у нас по посёлку шарится. Мать где? Съели, тихо ответила Наташка. Как съели? Прапор удивился и поставил автомат на предохранитель. Без соли, как ещё? Она и сама обратилась еще дома под утро. Я вышла умываться. В магазин должны были с утра товар завести. Меня мать с вечера предупредила, что я принимать буду. Не здоровилась ей. Вышла я, значит, она посреди комнаты вся в крови. И на полу отец лежит, тоже в луже крови. Меня попробовала схватить, но я вырвалась и заперлась в комнате. Потом, слышу, в дом еще трое или четверо зашли. «Как же ты услышала?» – не удержался я. «Они же не говорят». Я в замочную скважину видела. Кто это медведь? Зэк же, у вас побег? У нас разбег, нет больше тюрьмы. Только он да я остались. Вот веду его на расстрел. Да, кивнул я с серьёзным лицом. Сначала он меня, а потом я его и показал Макарова. Ты радуйся вообще, Громов. В твоём деле галочка одна интересная стояла. Знаешь, что это такое? Нет, Мне не понравилось выражение его лица. В принципе, я отсюда мог засадить ему в глаз из пистолета от бедра, как ковбой. Это значит, что тебя надо было опустить. Заказ на тебя поступил. Ух ты, это мой тайный обожатель прислал маляву. Можно и так сказать. А от любить меня должен был ты. Фу, прапорщик. Я демонстративно вытер руку о полосатые штаны. Сбрендил, что ли, мне таким заниматься? Для этого целая камера у нас есть. Значит, я тебя не возбуждаю, с притворным сожалением приспросил его я. Вообще никак. Мне женщины нравятся. В этом мы с тобой схожи. Я посмотрел совершенно беззатней мысленно на Наташку, но та сразу подобралась. Вы это брости, любовнички хреновы, от трежа хозяйства сразу же, откуда у неё в руке взялся нож, я не заметил. Вот и чудно, раз мы все такие самостоятельные, есть предложение валить отсюда. Куда? В Белозёрск. Если там торы самые, то вчера повезли в или Вологду, сказал медведь. А если, открыла было рот Наташа, в Кремль тогда? Оборвал я ее на полуслове. «Рюкзак есть?» «Да, в отделе промтоваров?» «Тогда набиваем их и ходу отсюда. Деньги в кассе есть?» Спросил Медведь. «Нет, вечером сдали. Так ты зайди домой-то!» Крикнула из другого конца магазина Наташка. «Дураков нема! Ты к себе зайди!» «Так да там... Чего там дальше было-то?» «Четверо зомби и зашло. Набросились на мать. Та тоже. И давай рвать друг друга. Я в окно и бежать». «Так ты поняла, что она уже не человек?» — спросил я. «Это сразу видно было, когда я ее увидела. У нее позвоночник торчал из плеча. Не знаю даже, как так получилось. И голова на бок на плече лежала. И сама она нездоровой выглядела». «Ну да, однозначно насморк», — пошутил я. Хотя вроде как мамаша её. Да какая она мамаша сейчас к чёрту? Пойду машину посмотрю. Я оставил сельчану упаковаться, а сам решил прогуляться по местному бульвару. Уже почти стемнело, фонари, конечно же, не горели. Прислушался, вроде никого не слышно. Быстро пробежался вдоль улицы, заглядывая через низкие заборы, ничего подходящего. Мопед? Ага. В самый раз мы с Наташкой на него сядем, а медведь возьмёт мопед под мышку и так пойдёт на череповец. Блин, ну что за глухомань-то такая? Я уже был согласен на буханку, то есть у вас 452, лишь бы свалить быстрее, а вдруг продезинфицируют местность и обратно меня на ПЖ. Может ведь такой вариант быть? Легко, надо бежать, пока есть возможность. Задумавшись, я оказался в конце улицы. Дон на околице стоял богатый, двухэтажный, с резными наличниками и тротуарной плиткой во дворе. Калитка была приоткрыта, я зашел и под навесом увидел Митсубиси Паджеро.